Глава девятая. Яна. С момента вечеринки прошло чуть меньше месяца. Близнецы куда-то исчезли. Возможно, уехали из города повеселиться за границу, как было принято у богатых, и к лучшему. Ибо от одного лишь их внешнего вида меня начинало мутить. В прямом смысле этого слова. Но тогда я еще не догадывалась, что мутило меня вовсе не от напыщенных физиономий буржуев, а от чего-то иного более глобального и серьезного. Чтобы хоть как-то отвлечься от негативных мыслей, я полностью растворилась в учебе. И всегда так делала, когда в жизни случались трудные периоды. Уходила в себя, абстрагировалась, искала утешение в книгах, создавала свои собственные миры и жила в них, как в коконе. Еще я любила рисовать. Так, просто баловалась в свободное время. Сначала это были лишь любительские наброски простым карандашом, Затем я подсела на акварель. Излюбленной темой изо был пейзаж или портреты людей. Хочешь, не хочешь, но нужно как-то крутиться. Я смотрела на всех этих породистых девиц-белоручек, что посещали академию, и качала головой, когда они вместо того, чтобы учиться, выпендривались, хвастаясь своими сумками и шмотками перед подружайками. Конечно, они ходили сюда лишь для вида, Папочка с мамочкой впихнули, дабы не порочить репутацию семьи. К тому же, в здешних кругах было престижно отправлять в вас своих отпрысков. Места в академии были ограничены, пробиться очень непросто. Даже тем, у кого есть денежки. А у меня почему получилось? Думаю, это было сделано спонсорами для каких-то своих корыстных целей. А спонсором в моем случае стал некий депутат Михаил Назаров, что баллотировался в мэры города. «Совпадение, правда ведь? То, что фамилия Угатов и будущего мэра совпадает. Выходит, я держала за руку того, кто породил на свет зазнавшееся исчадье. Это он отправил меня на доску позора, а его сыновья меня опоили, обманули, опорочили. Весело вышло, судьба, а не иначе. О том, что тот самый Назаров и есть папочка Мажоров, я узнала чуть позже» когда, оправившись от потрясения после зловещей ночки по душам поговорила с Элей и там мне все рассказала о депутатской семейке. Папочка — сказочно богатый депутат, магнат, а мамочка — в прошлом мисс Вселенная и дочурка нефтяного барона. Таким образом, депутат Назаров своим трюком с даром путевок в вас, простолюдинам, видимо, решил привлечь к своей персоне внимание люда и телевизионщиков, продавая золотые билетики в рай простым смертным, тем самым делая бравое дело с целью развития нации. Ведь, по сути, у вас учились одни дебилы, как те курочки, одержимые шмотками и косметикой. А кто у мамы-то будет, если звездам некогда браться за ум? Правильно, чтобы не просеять популярность заведения, решили выехать на простых смертных к славе и изобилию. А лозунги, что Высшая Академия Знаний является самым лучшим вузом страны, Проплаченная пиар-компания. Просто реклама. Просто маркетинг. Просто чей-то бизнес. И ничего личного. Когда в моем кошельке остались последние 200 рублей, я поняла, что нужно затянуть поясок и немедленно устроиться на работу. Да куда уже тоже затягивать? Я питалась исключительно лапшой быстрого приготовления. Мой желудок начал возмущаться. Да это химическая лабуда не сравнится с тем, чем угощал меня один из близнецов в том шикарном Нобу. Кстати, о нем. Я ведь прошла собеседование в ресторане, и они меня взяли официанткой на полставке с очень впечатляющей зарплатой даже за неполную смену. В общем, хоть с работой повезло. До аванса я экономила как могла. Даже стала ходить пешком на учебу, из вуза в общежитие, тратя на это 40 минут в день. А что, с другой стороны, это полезно. Свежий воздух, гимнастика для тела. Я оптимистка по жизни. И во всем стараюсь искать плюсы. Во всем. Кроме одного события, вы знаете какого. Оно станет для меня жестким уроком жизни. И исключением. Вот оказывается, как лихо может повернуться судьба. Сегодня я практически Афродита сопровождении настоящего Аполлона. А завтра — нищая официантка, бегающая на подачках у высокомерных вельмож, сливок рублевки. Надев черно-белую форму официантки, уложив в строгий пучок на затылке волосы, я приступила к работе. И делала это каждый день. Выходной — суббота. До трех училась в академии, после — до десяти пахала в ресторане. Домой приползала в начале двенадцатого. Два часа на подготовку к лекциям и в завершении насыщенного дня сон без задних ног. Первое время мне было неприятно приходить в этот ресторан. С заведением меня связывали особые воспоминания. Глядя на молодые парочки посетителей, я погружалась в прошлое. По пище поднималась горечь, а глаза неприятно покалывало. Когда ты и я уплетала за обе щеки за этим столом под номером девять, Дорогущие роллы с креветками и икрой. А сейчас выгребаю объедки из тарелок. Жизнь всё-таки несправедливая штука. Сказка была так близко, но в один миг всё улетело к черту на куличики. Проработав три недели, я запомнила наизусть все названия блюд. Я ведь сообразительная девушка, быстро учусь. В этот день было всё как обычно. Посетителей не очень много. Обслужив двух упитанных мужичков-бизнесменов в элегантных смокингах, я присела на стол, чтобы перевести дух. от чего то стало душно, хоть на улице и не лето вовсе. Сделав глубокий выдох, я принялась обмахиваться папкой меню. Странно. Какое-то странное самочувствие мешало мне нормально работать. То есть хотелось, то спать, то холодно, то жарко, то тошнота по утрам. Ну, конечно, чего я ожидала, питаясь булками и полуфабрикатами. Испортила желудок. Из супермаркетов в раздорах есть лишь азбука вкуса, но она, увы, мне не по карману. С первым авансом закажу такси и выберусь в город на оптовый рынок. Там можно выгодно затариться необходимыми продуктами с отличной скидкой. Призадумавшись, обмахиваясь меню, я не услышала, как на входной двери ресторана звонко звякнул колокольчик, точнее музыка ветра. «Яна!» «Там клиенты пожаловали. Ты что, уснула с открытыми глазами?» Прямо в спину грозным лаем ударил голос администратора Олесечки. Местные фифы. Толстобрюхий муженек, который держался сие заведение. «Простите, уже бегу!» — выкрикнула я в ответ, едва не свалившись со стула кувырком. Поправив съехавший на бок фартук, я ринулась навстречу приключениям, но не успела и шаг сделать в сторону главного входа, Как тут же, будто в бетон влетая, застыла на месте, забыв на миг, как нужно дышать. Ох, нет, вот черт! И как вы думаете, кто оказался клиентами? Конечно же, мои любимые братья-кролики. Сегодня близнецы выглядели несколько иначе, по-особому привлекательно. Хотя я ненавидела мажоров всеми фибрами своей души, но восхищалась их внешними данными. В этот раз они были вырежены в разную одежду. Один предпочел более спортивный стиль, спортивная куртка неизвестного мне бренда, черного цвета с белыми полосками-вставками на плечах, плюс такого же цвета и дизайна штаны. Бесподобный образ дополнили белые кроссовки. Второй близнец сделал упор на повседневной классике. Белый свитер крупной вязки с глубоким вырезом, темно-синие джинсы, что отлично подчеркивали его совершенную фигуру, и кожаные ботинки. При одном лишь взгляде на звезд подиума у меня обожгло роговицу. Но почему? Но почему они не оставят меня в покое? Забыть их хочу, чтобы исчезли навсегда. Чтоб не соблазняли своими телами и дьявольскими глазами. И так уже высосали всю душу. Хотя им, наверное, мало, я все еще дышу. Не дососали. Так, чтобы до последней капли. Черти окаянные. Столкнувшись с братьями взглядами, Я едва не посидела от отвратительного ощущения в области солнечного сплетения. Прекрасно. Сейчас я буду унижаться перед барами, как подобает безродной холопке, подавая господам осьминогов и кальмаров. Я не хочу лишиться работы. Придется идти на поклон гадам. Хотя бы постараться обойтись без коронной фразочки, которую я обязана говорить всем клиентам, посетившим Нобу. Меня зовут Яна. Сегодня я буду вас обслуживать. Спасибо. Обслужила уже двоих и сразу, по полной программе. Как только они узнали во мне не просто официантку, а свою бывшую игрушку на одну ночь, одновременно выгнули дугой брови. Еще и глаза свои синющие выпучили от удивления. Те превратились в два мячика. Странно, уклонов даже мимика повторялась. Ведром мне по голове, но кроликов не отличишь, разве что по одежде и, может быть, по запаху. «Какие люди? Артём? Антон?» Я вздрогнула, когда мимо меня пронеслась госпожа Олеся, и, встав на носочки, демонстративно чмокнула в щёку сначала одного парня, потом другого. «Как ваши дела? Давно я вас не видела, как мама, папа. миша так к выборам, наверное, вовсю готовится». От этих слюнявых мимими -ми -ми меня передёрнуло. Зрелище такое себе, гаденькое. Зрелая тётка бросается на молодых слюнтяев. «Да, братья Назарова не удивили» как обычные извращенцы. «Всё хорошо», — Кен и с обложки ответили в унисон. Один из кроликов хотел продолжить фразу, но женщина перебила, обернувшись, бросив на меня крайне недовольный взгляд. «Эй, Яна, ну чего стоишь? Обслужи гостей, если хочешь повышения». Гаркнула в мою сторону госпожа, деловито щелкнув на маникюренными ноготками. «Мне понадобился локомотив сил, чтобы сдвинуться с места и направиться к тому самому столику», за которым около месяца назад мы сидели с одним из близнецов и весело общались друг с другом. Думаю, они выбрали этот стол с видом на пруд не случайно. Олеся предложила им закрытый vip но тот близнец, что был в спортивной форме, махнул рукой, кивнув в сторону нашего стола. Второй близнец обратился к спортику с именем Антон. «Ага, значит, ранее я ужинала здесь с Антоном, и это он потащил меня на вечеринку, и это он меня опоил» прикинувшись братом. Что за путаница? Зачем он это сделал? А, просто часть шоу, я поняла. Хотел побыстрее запудрить мозги. У богатых типа свои причуды. Яна, ты что там копаешься? Сколько раз мне еще тебя звать? Я подскочила на месте от крика этой блондинистой истерички, а потом не заметила, как оказалось за ее спиной. Опустив голову в пол, разглядывала свои балетки, при этом невольно подслушивала их разговор. «Простите, ребята, новенькая. Взяла вот себе ещё одну... головную боль. Ну, отдыхайте, а я пойду на кухню. Потороплю. Арегата». В один голос векнули братцы. «Ох, какие же вы дужки, кстати, Тём. Радочка спрашивала о тебе. Не знаю, что у вас там произошло, но она сама не своя в последнее время. У неё на заставке телефона до сих пор стоит ваша фотография. Вы такие милые». «И отлично смотритесь вместе!» Сбавив тон до шепота, мадам прошептала, обращаясь к близнецу в белом свитере. «Радость скучает. Может, как-нибудь загляните к нам в гости на семейный ужин?» «Я передам маме ваше предложение». Голос Артёма прозвучал как-то холодно, без эмоций. Алисия Эдуардовна была не молодой дамой, но выглядела весьма неплохо. «Конечно, не грех жёнам миллионеров как следует за собой ухаживать, коль средства позволяет? Выходит, у неё есть дочь по имени Рада. И у этой Рады с Артёмом кое-что было. Как-то странно я отреагировала на это. Вообще не моего ума дело новость. С силой сжала края папок с меню, едва не поцарапав ладони. Да и в душе что-то неприятно кольнуло. Ревность, поди. И смешно, и тяжко от собственных мыслей. Нет, нет, нет. После того, что эти снобы со мной сделали, ну какие тут могут быть чувства? Всё же они есть. Как бы мне не хотелось, раз меня так знатно торкнуло при упоминании какой-то там рады, которую я в жизни не видела. Лукаво улыбнувшись, хозяйка заведения грациозно зацокала каблучками по паркету в сторону кухни. И вот мы остались втроем. Но, я ни пуха ни пера. Аминь.